Рейк Дэннси, Три Джулия. Вы отпустите ее? На этот вопрос мне предстояло ответить до завтрашнего утра. Его задала Кристина Лувье, От злости, сжавшая губы в тонкую линию и упиравшая руки в бока. «Слава богу, нас разделял стол». «Она моя племянница», — говорил Кристин. «А я ее ближайшая родственница. Отдайте ее мне. Я должен решить, что будет лучше для ребенка». «Вы знаете, что будет лучше. Лучше всего отпустить ее ко мне домой». Я поерзал в кресле. «Это не так очевидно». «Глаза моей собеседницы превратились в узкие щелочки». Я рассказала вам слишком много, а вы еще удивляетесь, почему мы храним это в тайне? Вы собираетесь упечь семилетнюю девочку, психушку, только потому, что я сказала вам правду? Причина не в этом, заметил я. Вы воспользовались моей откровенностью и собираетесь уничтожить мою племянницу, или того хуже, вы собираетесь рассказать о нас людям? Кристин стояла, а я сидел Поэтому она, хоть и не обладала высоким ростом Возвышалась надо мной Я начал поеживаться под ее злым и совершенно бесстрашным взглядом Возможно, всего лишь возможно, она имела право на эту злость Сядьте, пожалуйста Она стала стоять Я вернусь со своим адвокатом Я намерена засудить вас и вашу больницу Если вы отправите девочку в лечебницу Я уничтожу вас в суде Это станет смыслом моей жизни Я сумею забрать у вас даже собаку Развернувшись, она рванула дверь моего маленького кабинета С такой силой, что сталь с грохотом ударила по книжному шкафу. Затем дверь закрылась Я уставился на календарь, висевший на ее внутренней стороне. Он отстал от жизни уже на семь месяцев. Отпущу ли я эту девочку? Расскажу ли кому-нибудь об открывшейся тайне? Я понимал всю важность этих вопросов. Но куда сильнее меня занимало другое. Проблема, не дававшая покоя, следовавшая за мной по пятам, пока я протискивался по пробкам к своему домику в пригороде. Вам не бывает одиноко? Три дня назад Томас, старший санитар, сказал мне, привезли девочку. Тем утром он поймал меня, когда я пытался проскочить мимо. Я торопился, потому что мне предстояло еще проследить за переводом невменяемого преступника-шизофреника из нашего кабинета неотложной помощи. Время Времени оставалось в обрез. По правде сказать... «Я хотел, чтобы его забрали как можно скорее, тогда бы я смог спокойно закрыться в своем кабинете, выпить чаю и ненадолго отвлечься. Может, пошарить по интернету». «Я, я указал на коридор за его спиной, показывая, что мне надо бежать. Томас отличался богатырской комплекцией, поэтому сейчас, встав передо мной, он перекрыл мне путь к отступлению». Ее родители погибли в аварии. Продолжил он, растягивая слова. Она сидела на заднем сиденье, посередине, сломала руку. Других повреждений нет. Но доктор Уэлл считает, что вам надо ее осмотреть. Сколько ей... Томас называл девочками едва ли не всех женщин. Возраст не имел значения. Лет семь, наверное. Травмирована? Я психиатр, а значит, просьба Уэллса могла означать потенциальное душевное расстройство. Конечно. Да любой на ее месте. Родители погибли у нее на глазах, она не в себе. Но кроме того, она... Томас склонился ко мне. Разговаривает как-то странно. Как будто переключается туда-сюда. Я кивнул. Ничего удивительного. Ребенок в шоке. Девочку поместили в педиатрию. Я решил ее посетить. Стены ее палаты, покрытые пятнами сырости, смотрелись убого в ярком свете ламп. Девочка оказалась симпатичной. Такой, какой полагается быть любой семилетней девчушке. Маленькая, чуть больше собственной подушки, она спала, завернувшись в одеяло. Правое предплечье от локтя до самой ладони покрывала белая, словно снег, гипсовая повязка. Я снял с крючка ее карточку, висевшую над кроватью. Никаких повреждений, не считая руки. Никаких признаков жестокого обращения, ни шрамов, ни ожогов, ни следов предыдущих переломов. Здоровая девочка. Скорее всего, из хорошей семьи. Вполне ожидаемая характеристика для ребенка, сидевшего на заднем сиденье между родителями. Она перевернулась на другой бок и открыла глаза. Тёмные, глубокие, смотревшие на меня будто издалека. Затем убрала с лица длинный волос. «В ММ... «С французского языка где моя мама? Спросила она. «Очевидно, я имел дело с Каджуном». «Каджун. Франкоязычный житель штата Туизиана». Скорее всего, она жила где-нибудь возле Дельты. «Почти не зная французского, я все-таки постарался воспользоваться своими скромными способностями». «Excuse moi je ne parle pas français. Parlez-vous anglais?» «Перевод с французского. Простите, я не говорю по-французски. Вы знаете английский?» Она отрицательно покачала головой, а потом вдруг произнесла «Знаю». «Я присел на краешек кровати». «Джулия, я доктор Дуглас Эверли. Можешь звать меня доктор Даг. Как ты себя чувствуешь?» «Я не Джулия». «О, вот как?» «Меня зовут Джулиана». Я снова заглянул в ее карточку. Там совершенно четко значилось имя «Джулия». «Ну, Джулиана, как ты себя чувствуешь?» Она покачала головой, будто я задал слишком сложный вопрос. Я не пытался понять, а ли она до конца смерти родителей. Вместо этого я спросил. «Ты говоришь по-французски. Ты из Луизианы?» «Я не говорю по-французски», — ответила она. «Что?» «По-французски говорит Джулия?» «Не понимаю». «Джулия» говорит по-французски. «А я не умею». «Но ты же только что разговаривала со мной». «Не я, Джулия». Я кивнул и посмотрел на нее внимательнее. «Ясно. Ты Джулиана. И ты не знаешь французский». «Точно. Ты из Луизианы?» «Ага. А могу я, если захочу...» побеседовать с Джулией. Она пожала плечами. Конечно, но она почти не знает английского. А Джуни немного тормозит, так что вам лучше говорить со мной. Джуни? Она немножко знает французский, но не особенно умная. Зато умеет рисовать и играть на пианино. Джуни, Джулиана и Джулия. Осторожно, произнес я. Итак, Джулиана. да? «Джуни и Джулия всегда жили с тобой?» «Конечно». За дверью послышался шорох. Там стоял Ричард Стивенс, главный врач нашей больницы. Он подслушивал разговор. «Прошу прощения, Джулиана», — сказал я. И вышел в коридор, закрыв за собой дверь. По выходным Стивен обычно играл в теннис, а по рабочим дням изучал список больничных расходов и прилагал все усилия, чтобы не дать этому списку вырасти. Как там? Спросил он, указывая на дверное стекло. Когда-то он изучал неврологию, поэтому почитал себя сведущим и психиатрии. Пока не уверен, ответил я. Какая-то странная травма. «Стивенс кивнул. У нас ведь не психиатрическая больница. Выпишите ее как можно скорее. В идеале сегодня, если получится». Я открыл рот, собираясь протестовать, но Стивенс меня передел. «Нужна ваша помощь с тем шизофреником». Я кивнул, бросил последний взгляд на Джулию и направился в свое отделение». «Господи, Карен, ну и денек», — сказала я в тот вечер жене. «Едва ли хуже, чем мой», — ответила она. Я выложил на стол коробки с китайской едой. По правде говоря, нам стоило бы следить за своим весом, а не лопать роллы с омлетом и свинину в сметанном соусе. Но мы и помыслить не могли о готовке после того, как тратили целый час на дорогу до дома. Карен уже переоделась в спортивный костюм, который носила дома, и заколола свои светлые волосы. Я снял галстук и бросил его на табурет. Она протянула мне две вилки. Тарелки. Напомнил я. Ненавижу есть из коробок. Она... Пожала плечами, и я стал накрывать на стол. Когда мы сели и положили на колени салфетки, она взяла пульт дистанционного управления, всегда лежавший где-нибудь неподалеку, и включила телевизор, таращившийся на нас из угла. Звук с грохотом ворвался в кухню. Такую, казалось бы, уютную. Шкафчики из вишни, белые стены, гранитная поверхность, сияющая в свете ламп. Но мне все это не очень-то нравилось. Стоило слегка звякнуть вилкой, и эхо тут же разносилось по всей комнате. «Дорогая, а если не включать эту штуку?» «Хорошо». Она нахмурилась и выключила телевизор. «Ты расстроен из-за работы? Что-то случилось?» Один шизофреник угрожал медсестре, поранил доктора и носился с воплями по всему отделению. Ужасно. Ну, теперь-то все в порядке? Да. Спасибо. Она откусила кусочек ролла. На самом деле, меня беспокоит не это. Сегодня привезли девочку, но я даже не успел ее смотреть. Стивенс тут же начал выпихивать ее за дверь. Ролл замер на полпути к ее рту. «Я знаю, ты переживаешь за детей, но ведь это не твоя вина. Я пожал плечами». Эта девочка особенная. Странный случай. Загадка. Она говорит разными голосами. «Да о чем?» Как будто в ней сидят несколько человек. То, что мы называем «диссоциативное расстройство личности». Действительно странно, но такое ведь случается, правда? Очень редко. До такой степени, что я даже не верил в существование этой болезни. Придется, пожалуй, поверить. Некоторые люди, ставшие жертвой насилия, могут отгораживаться от реальности, считая себя множеством разных личностей. Так они убегают от действительности. А она похожа на жертву? том-то и дело. Совсем нет. Карен покачал головой. Я продолжил есть, а она снова включила телевизор. Я сделаю тишь, пообещала она. Просто хочу посмотреть новости. На следующее утро я первым делом отправился к девочке. Она молча сидела на кровати, упираясь спиной в стену. На чеках остались Влажные дорожки от слез. Глаза опухли. Кажется, она наконец осознала произошедшее. «Привет, Джулиана», – произнес я. «Джуни». Пробормотала она. «Хорошо. Привет, Джуни». Я сел на край кровати. «Как самочувствие?» Она пожала плечами. «Понятно». Я указал на ее волосы. «Ты сегодня с косичками. Медсестра могла. Тебе идет. Спасибо. Послушай, скоро приедет твоя тетя? Ну, сегодня или завтра? Что думаешь? Тетя Кристин? Это хорошо. Она шмыгнула носом и слегка улыбнулась. Ты ее любишь? Да, во всех проявлениях. Я нахмурился, чем она занимается. Частично изучает рыбу в колледже, в старшем колледже. На какое-то время я задумался, а потом понял, в аспирантуре «Ну да. Раньше она ходила в колледж, и одна ее часть изучала старые языки, а другая — океаны. А еще одна часть классно готовит. В общем, они мне все нравятся. Могу я поехать домой?» «Надеюсь», — ответил я. Кристин Лувье, тетя Джулия, оказалась молодой девушкой, широкоплечей, не слишком высокой, с короткими темными волосами и весьма прямолинейной. Я встретил ее у входа и сразу же предложил. «Давайте зайдем в мой кабинет. Могу я увидеть Жулию?» «Конечно. Но сначала я хотел бы с вами поговорить». Она нахмурилась, открыла рот, собираясь, видимо, протестовать, но после кивнула и последовала за мной. Как она поинтересовалась Кристин, когда мы сели? «Физические порядки». Физически Она остановила на мне взгляд своих внимательных глаз Меня беспокоит другое У её... нее травма? Конечно Ответил я Она потеряла родителей Но есть и еще кое-что Глаза моей собеседницы сузились Вопреки моим ожиданиям Она не стала спрашивать о моих подозрениях А вместо этого произнесла Могу я забрать ее домой? Я заглянул в бумаги Вы вижу, вы собираетесь взять на себя опеку. Я аспиранка. сейчас заканчиваю диссертацию. Я могу переехать в дом у Джули, пока не закончу свою работу, а она учебный год. Потом всё будет зависеть от того, где я начну работать, но чтобы не случилось, мы останемся вместе. И сохраним этот дом. У нас полно родственников в тех краях. Звучит идеально, заметил я. Значит, я могу ее забрать? Это нам и предстоит решить. Я вздохнул и оглядел свой кабинет. За последние несколько месяцев тут воцарился настоящий хаос. Если быть откровенным, бардак царил здесь уже несколько лет. Горы бумаг и книг занимали почти все свободное место. Из книжных шкафов под самыми неожиданными углами выглядывали загнутые уголки заметок, которые я так и не прочитал. всюду, будто забытые друзья горевали кофейные чашки. Большинство из них еще хранило остатки черной жижи. Внезапно мне сделалось стыдно. Как я мог так запустить кабинет? если этот хаос говорил об одном. Я перегорел. И это правда. Я покачал головой и постарался собраться с мыслями. У Джулии наблюдаются признаки очень необычной психологической травмы. ждал. Но Кристин Лувье вновь проигнорировала мои слова. Иногда в издевательствах оказываются замешаны целые семьи. Многие знают о происходящем, но никто ничего не предпринимает. Молчание этой женщины не говорило о том, что она заинтригована или обеспокоена. Нет. Она хотела сохранить тайну. Подождав еще немного, я продолжил. Думаю, она страдает галлюцинациями. Она полагает, что в ней живут несколько личностей. Моя собеседница не шевельнулась. Она постоянно рассказывала о воображаемых подружках. Думаю, речь идет именно о них. Как их зовут? Простите? Этих воображаемых подружек От Джулиана и Джони. Она кивнула. Не знаю, испытал ли я облегчение, убедившись, что она знает эти два имени. Я наклонился. Я хотел бы смотреть дом Джули, место, где вы будете жить. «Хотите провести осмотр? Разве вы социальный работник?» «Не совсем», — ответил я. «Такими полномочиями я не обладал. Я хотел бы осмотреть его неофициально. Я, я не могу понять, откуда у Джулии эти галлюцинации. Моя работа — убедиться, что она готова покинуть больницу, и при этом ей не станет хуже в новых условиях». Она посмотрела на меня искоса, но после всё же кивнула. «Хорошо. Когда вы приедете?» Завтра. Я встал и махнул рукой по направлению к двери. А теперь давайте навестим Джулию. На следующее утро я быстро осмотрел пациентов перед поездкой в дом Ловье. Я же укладывал вещи в портфель, когда Стивенс постучал в дверь. Эверли? Что это девочка Каджум делает в педиатрии? Я вздохнул. Необычная эмоциональная травма, и я пока не могу поставить диагноз. Да, я слышал. Несколько личностей. Не то чтобы я в это верил, мне нужно еще немного времени, чтобы понять, как быть дальше. Вы уже потратили целых два дня. Сегодня вечером мы ее выпишем. Отправьте ее в Крестхайвен, они решат, как с ней поступить. Сказав это, Стивенс ушел, не попрощавшись. Крест Хайвен – жуткая дыра, которую ссылали бедняков. Там их накачивали с солями лития и пускали шляться туда-сюда по грязным коридорам. Там уж не врачи только и умели, что смотреть телевизор, да, и отсчитывать таблетки. Я мог бы потребовать у Стивенса еще один день. Одна только бумажная волокита отнимала больше времени, чем он отводил на весь курс лечения. И все же в моем распоряжении лишь один день. Остаток утра ушел на дорогу до дома Джулии. В основном путь лежал по двухполосному шоссе через фермерские поля, разделенные длинными рядами деревьев. Центр города стоял из в кучу домов автозаправки и закусочной, в которой я и остановился. За барной стойкой, начинавшейся от самой двери, стоял повар, одинаково ловко орудовавший обеими руками. У противоположной стены располагались столики. За ними сидели в основном старики, но попадались и люди моего возраста. Некоторые вели неторопливую беседу. Над ними висели выцветшие от времени фотографии в рамках, вероятно, галереи посетителей. Я заказал у улыбчивой официантки по имени Брианна жареного цыпленка пирог и кофе. Когда дело дошло до пирога, я спросил, как доехать до Сикамер-стрит. «А, это легко», — ответила она. «Езжайте вниз полмили, потом поверните налево. Там, на углу, маленькое кладбище. Так что не ошибетесь». «Спасибо». «А куда вам?» «К дому Лувье», — ответил я. Мужчина, сидевший рядом со мной, судя по одежде, и лежавшему рядом шлему пожарный покачал головой. «Вы же знаете, что с ними случилось, да?» Знаю, сэр», – ответил я. «Я собираюсь навестить Кристиновье». «Интересно, что местные скажут о городе и об их семье?» «Подумал я». «Я слышал, она вернулась». «Ну, или, по крайней мере, живет где-то неподалеку». «Будет растить маленьких Джули? «Готов покляться». «Он употребил именно множественное число». «Я переспросил, простите». Но официантка уже бросила на него быстрый взгляд. Пожарный молк. «Гарри, наш помощник шерифа», — заметила она. И пожарный я несколько удивился. «Да, сэр», — подтвердил он. «У нас тут маленький городок. Почти все так или иначе приходятся друг к другу родственниками. Братьями, сёстрами, двоюродными, троюродными. И живём мы вроде как в изоляции, поэтому делаем всё сами». Стивен, который сейчас готовит обед, он указал на повара одной рукой, заливавшего масло, другой бросавшего цепят на сковороду. Наш местный библиотекарь. Барианна, секретарь муниципалитета и учительница воскресной школы. Мы всегда так жили. — Клувье — хорошие люди, — заметила официантка. Все их любили. — Вы их, друг, не успели на похороны? Пришлось объяснять, кто я такой. На какое-то время... Над стойкой повисло молчание. Затем Гарри, пожарный помощник шерифа, сказал, «Ну, это правильно. Вы должны убедиться, что здесь подходящее место для Джулии. И здесь действительно подходящее место. Да, тут им самое место». Я поблагодарил своих собеседников и расплатился. Когда дверь за моей спиной уже закрывалась, я услышал, как Гарри спросил у официанки. Три джулии? Так ведь... Дом оказался скромным, но вполне приятным на вид. Белый крыльцо на улице усажено белыми кленами. Кругом царила столь глубокая тишина, что нарушал ее лишь шум ветра в кронах деревьев. Под отсеки вычищена крыша, достаточно черная, чтобы казаться новой. Трава на лужайке высокая, но ровная. Видимо, до аварии ее подстригали регулярно. Кристина Лувье. одетая в джинсы толстовку, встретила меня у входа. В одной руке она держала маркер, в другой – книгу «Биология «Добро пожаловать на экскурсию», – сказала она. Мы осмотрели каждую комнату в доме. Краткие пояснения перемежались долгими переводами возмещённого молчания. Комната Джули не отличалась порядком, но и грязи я не заметил». В одном углу стояла кровать, в другом – чертежный стол с приколотыми к нему картинками. Рядом располагались стулы и небольшой стол. Над ним – книжные полки, уставленные пластмассовыми животными с большими глазами. Наверное, какими-то японскими игрушками. Еще один угол заполняли постеры с фотографиями какого-то музыканта и горы роликовых коньков. Внезапно я осознал, что в комнате будто пожили три разные, но абсолютно нормальные девочки. Другие помещения содержались в чистоте и выглядели обжитыми. В конце экскурсии Кристин показала мне подвал и гараж. Как и мой собственный, он оказался забит вещами. На стене висели три велосипеда – маленький, большой и средний. С их ручек свисали шлемы. Когда я увидел эти скелеты погибшей семейной жизни, меня охватила тоска. «Я сделаю че», — прервала мои раздумья Кристин, а позже спросила, «Ну, каково ваше мнение?» «Чудесный дом», — ответила я, опускаясь на диван. «Но вы рассказали не все». Она покосилась на меня с подозрением. О чем это вы?» «У Джулии не просто воображаемые подружки». Она действительно верит, что состоит из трёх личностей. Ни одна семилетняя девочка не смогла бы поддерживать такую иллюзию столь тщательно, убедительно и продолжительно ради одной только прихоти. Кристин села в кресло напротив меня. Вам нравится иметь над людьми власть? Например, разбивать семьи. «Нет, я терпеть этого не могу». Мой голос дрогнул. Три года назад я послал домой одного мальчика и отдал его родителям, решив, что все будет хорошо. Адвокат и его улыбчивая жена, ходячая награда за жизненный успех, они забили его до смерти. Тогда что-то умерло и во мне. После того случая кое-как ковылял через свои рабочие дни. Одни эти стали казаться чертовски длинными – Я не собираюсь повторять эту ошибку. Джулия – чудесная девочка. Умная, внимательная. С ней приятно поговорить. Она мне очень нравится. При этом она далека от нормы. Обычно это означает, что с ней происходило нечто, нечто очень плохое. Я обязан защитить ее. Кристин Ладовье молчала. Может, я ей перегорел, но все еще мог определить, когда люди готовы вот-вот рассказать правду. Я ждал. Однако мои ожидания не оправдались. Слова Кристин привели меня в замешательство. Думаю, это мутация. Передается по наследству в нашей семье. Что? Я удивленно поднял брови, пытаясь понять, Чьё? Вопрос касался семейной жизни девочки, а эта начала рассказывать про мутацию В какой-то момент я счел сумасшедшей и ее О чем вы говорите? Какая мутация? В каждом из нас живут люди, в любом члене нашей семьи Она встала, подошла к окну и посмотрела на тихую тенистую улицу Я наконец понял То есть быть тоже? Она кивнула, продолжая глядеть в окно. Вот уже множество поколений мутация сохраняется. В каждом из нас живут несколько личностей, обычно три. Но не всегда. Наверное, такую мутацию можно назвать адаптивной. Адаптивной? Мы не безумные обычных людей. Но вы... Я запнулся. Не стоило поддаваться этой... Абсурдная идея. Скорее всего, она просто врет. Или страдает галлюцинациями. Кристина отвернулась от окна. «Вам не доводилось чувствовать себя переполненным. Не уставшим, а именно переполненным. Когда понимаешь, что можно просидеть за учебником еще хоть миллион лет, но в голове больше ничего не уместится». «Конечно». Я же учился на медицинском. Меня хватало на четыре часа учёбы, и всё. После этого все мои увлечения, сочинения стихов и песен вызвали лишь отвращение. Могли даже причинять боль, как громкий шум. Когда такое случается со мной, то есть с одной из нас, мы просто переключаемся на другую личность. Не только кивнул. Хотелось узнать, к чему она клонит. «К тому же все великие достижения человечества родились из диалогов, разве не так?» «Продолжала она, из взаимодействия и соревнований разных личностей». «И каждый из нас может соревноваться сама собой». «Но, знаете...» – перебила она. «Одна из моих ипостасей изучает встрекающих кишечно тех, которых обычно называют медузами». Джулия называла их рыбами. Нет. Это могла сказать Джуни. А Джулия и джулиана никогда бы не ошиблись. Я попытался скрыть удивление. Она оказалась права. Это я изучаю стрекающих кишечно полостных И уже совершил открытие, что представляет собой ваша кровь. Судя по ее тону, вопрос носил педагогический характер. Систему доставки кислорода. Да, Такова её функция. Но всё же, это океан внутри вашего организма. Вся эволюция сводится к тому, чтобы забирать снаружи нечто полезное, а затем захватывать его и помещать внутрь, под свой контроль. «Почините себе море, управляйте его составом и температурой, и вы сможете омывать свои клетки, даже находясь на земле». Так появилось кровообращение. Возьмите запахи и изображения предметов окружающего мира и поместите их в свой внутренний мир, где способны манипулировать ими, составлять планы. Это воображение, разум. Величайшим достижением за всю историю человечества стало возникновение общества, а наша семья помещает его внутрь себя». Вы живете в обществе, как губка в море, а мы носим общество с собой, как рожь. Это зашло слишком далеко. Я поднял руки, защищаясь от ее слов. На мой взгляд, ваше объяснение не очень-то правдоподобно. Я ожидал, история о жестоком обращении это более вероятно, чем ваши мутации. Я рассказал вам правду. Почему вы не принимаете во внимание такой вариант? Хорошо. Пусть вы ничего не придумываете. Мы можем проверить ваши слова. Так же, как в тестах со ощущений. Ряд быстрых вопросов и ответов. Я могу доказать, что вы не притворяетесь. Тогда я смогу отпустить Джулию и не буду считать травму причиной ее поведения. Она покачала головы. Не сейчас. Нас еще слишком мало. Мы не хотим, чтобы люди сдавили нас. Сделали из нас шоу уродцев. Или даже признали угрозы обществу. «Несколько недель во мне будут интересоваться, потом все заботятся». «Возможно. Но мы не хотим вымаливать у людей свое право на уединение». Она вздохнула. «Теперь вы знаете наш секрет. Даже если я поверю в эту историю, это все равно не гарантирует безопасности Джулии». «Здесь выросло не одно поколение. И ни один из нас не страдал безумием. Ни разу за всю историю». Я нахмурился. Как теперь быть? Рассказ Кристин оставил меня в тупик. Такая-то часть меня считала его правдоподобным. Скептик же говорил, что меня водит занос. Я стал. Мне нужно возвращаться в больницу. ехать довольно далеко. Я пошел к двери. Когда вы примете решение? Скоро. Я зайду к вам завтра. Обещала ладно. Я кивнул. «У меня все расписано до четырех». «Может, встретимся половину пятого?» «Конечно». Она проводила меня до машины. Забравшись в салон, я опустил стекло и произнес. «Допустим, вы правы. Вы не теряете себя? Не путаетесь во всех этих голосах?» «Не знаю. Не думаю. Не больше, чем любой другой человек». Она посмотрела на меня с нераскрываемым любопытством. «Теперь ваша очередь». Вам не бывает одиноко? Вечно наедине с самим собой. Я нахмурился и промолчал. Затем завел двигатель. До завтра. На следующий день мне пришлось воевать с представителем окруженной тюрьмы, который хотел вернуть нам буйно помешанного. Они, оказывается, уже сплавляли его в другую больницу две недели назад. Оттуда-то его наверняка и забросили у наше отделение экстренной помощи. Не успев справиться с притоком адреналина после ругани по телефону, все еще кипят злости, я отправился на встречу с Кристиной Лувье. Учитывая мое состояние, эта встреча не сулила ничего хорошего. Когда она пообещала засудить меня и хлопнула дверью, я опустился за стол и перевел дыхание, надеясь успокоиться. Но этого мне не дали. Из-за двери выглянула большая голова Томаса. «Вас искал доктор Стивенс. Он злится из-за маленькой девочки, которая все еще в педиатрии, и спрашивает, где вас вчера весь день черти носили». «Спасибо вам». Я кивнул. «Выглядите уставшим, док». «Так и есть». Томас понял, в каком я состоянии, и не стал давать мне дурацких советов. Вместо этого дарил меня ободряющую улыбкой и ушел. Я уныло побрел диатрию. Джулия вновь сидела на кровать Рядом с ней лежала шахматная доска, судя по положению фигур, оставленная посреди партии. В углу безмолвно мерцал телевизор. Девочка положила себе на колени лист бумаги. «Привет», — сказал я. График, висевший у кровати, не изменился. Утром я провел целую кучу всяческих тестов. Затем с ней разговаривал социальный работник. Джулия не проявила никаких признаков когнитивного расстройства. Склонившись над кроватью, я стал изучать ее рисунок. С листа я смотрела мудрая, большеглазая коржа, нарисованная, на мой взгляд, довольно профессионально в стиле японских мультфильмов или тех статуэток в детской. «Кто побеждает?» – спросил я, указывая на шахматы. Скорее всего, она играла с медсестрой, которую потом вызвали на... под. Вот. Не знаю, я не слежу за игрой. Она пожала плечами. Затем взяла другой карандаш и стала раскрашивать кошачьи глаза. «А кто же играл?» Спросил я. «Жулиана и Джулия». «Вот как». «Значит, ты Джуни». «Точно». Она рисовала левой рукой, стремительно и проворно. Утром, когда я попросил ее отметить варианты ответа в тестах, она пыталась взять карандаш правой рукой, закатанный в гипс. «Ты...» «Левша?» – спросил я сейчас. Она кивнула. «Но пишешь правой рукой Не. Она нанесла на бумагу несколько быстрых штрихов. «Так пишут Джулия и Джулиана, я...» «Нет». Девочка отложила карандаш и подняла голову. Теперь она говорила быстрее, с более четкими интонациями. «Можно мне завтра домой, док?» да. Я заколебался. Эта внезапная смена тона показалась межковатой. Изменилось и выражение лица. Расслабленное всего секунду назад, теперь оно сделалось внимательным, напряженным. «Джулианна?» Спросил я. «Да?» Мне оставалось только вздохнуть. «Возможно. Завтра будет дне». «Не надо в школу», — заметила она. «И Джулия тоже. А Джуни?» «Она обычно пропускает всю мимо ушей и слушает только на уроках музыки». «Понятно». Я встал. Что ж, не засиживайся допоздна. Увидимся утром, хорошо? Ладно. Когда я открыл дверь, за спиной послышался стук по доске. Я обернулся. Неуклюже орудая, закипсованная рукой, девочка сдвинула черную фигуру. Наступила пауза. Затем той же рукой она передвинула красную, после чего подкинулась на кровати... И лицо ее вновь приняло расслабленное выражение. Будто, став другим человеком, она взяла карандаш левой рукой и продолжала рисовать. Я вышел в коридор и моткнулся на Стивенса, изучавшего Джулию через стекло. Он коротко кивнул в знак приветствия. «Диковинный случай! Очаровательный! Я понимаю, почему вы медлите!» Уверен, тут пахнет диссертацией. Но обойтись, думаю, можно и стандартными препаратами. Таразин убьет все эти лишние голоса. Выпишите ее завтра. Вернувшись в свой жалкий пригородный дом, я обнаружил жену за телевизором на кухне. Сегодня она заказала пиццу. Третья дожидалась меня в размокшей картонной коробке. Мы обменялись приветствиями, после чего я направился к шкафу, собираясь, по крайней мере, поесть из тарелки. «Ужасный день на работе», — заметил я. Она кивнула. «Сочувствуй, дорогой». «В последнее время ты говоришь это ежедневно». Сказав это, она вновь повернулась к экрану. «Как-то мы уже особо и не разговариваем». «Правда?» Она нахмурилась. Разговариваем? Нет Каждый вечер ты смотришь телевизор за ужином Мы всегда покупаем готовую пищу Ты хочешь заставить меня готовить? Она напряглась, причувствуя приближение ссоры Нет, нет Я только хочу сказать, что у нас же есть время Время? Ну да Раз мы не тратим его на готовку У нас есть время поговорить Она выключила телевизор. Хорошо. Говори. Пиццу мы доели в угрюмом молчании. На следующее утро, приехав в больницу, я увидел Кристину Луи, уже поджидавшую меня на входе. Рядом с ней сидел грузный мужчина в костюме, державший в руках портфель. Увидев меня, Кристину бросилась на перерез. «Я привела своего адвоката. Советую пригласить вашего». «Не нужно», — ответил я. «Они последовали за мной в кабинет. Я хотел бы поговорить с мисс Лувье с глазу на глаз. Всего пару минут», — предложил я. «Абсолютно исключено». Отверг адвокат. Он покачал головой и погладил свой гигантский живот, который, заметил я с горечью, по размерам не уступал моему. Я посмотрел на Кристин. Ее взгляд метался по комнате, выдавая напряженную работу мысли. Затем она посмотрела мне в глаза. «Одна минута», — согласилась она. «Настоятельно не рекомендую», — запротестовал адвокат. «Одна минута». Адвокат вздохнул и вышел в коридор. Кристин закрыла дверь и повернулась ко мне. «Итак?» Я сел. «Я хочу, чтобы вы пообещали», – дали мне слово, – «что вы позовете меня, если заметите какие-нибудь аномалии в развитии Джулии». Она сдвинула брови и медленно опустилась на стул. «Вы придумали?» «Этой ночью?» Когда я лежал в постели и не мог уснуть, в моей голове эхом отдавались слова Стивенса. Таразин убьет, Таразин убьет все эти лишние голоса. Это меня привело в такой ужас, как будто он говорил об убийстве двух личностей. И тогда, неожиданно для себя, я осознал, что уже верю в рассказ крестьян. Я постыдился повторять слова главврача, поэтому просто пожал плечами. Вы обещаете? Зачем вам это? Природа не так проста, как вы думаете. Чисто адаптивные мутации исключительно редки. Ваш страх перед недельной популярностью и дурной славой не должен лишать девочку будущего. После долгой паузы она все же ответила. «Обещаю. Этого недостаточно. Что же еще?» Она бросила на меня сердитый взгляд, но затем, уяснив смысл моих слов, улыбнулась. «Мы обещаем. Все трое. Я отдал ей уже заполненные документы о выписке, затем протянул свою визитку. Если смогу хоть как-то помочь, пожалуйста, позвоните». Она кивнула, встала и открыла дверь. Затем я отправился проводить их. Джулиана, думаю, именно она, помахала мне с порога, стоя перед открывавшейся автоматической дверью. Потом я направился в наутренний обход, а в один свернулся в свой кабинет и позвонил жене. «В чем дело?» – спросила она, все еще опасаясь продолжения вчерашнего вечера. «Дорогая, прошептал я, сбеги на часок с работы». Ты пообедай со мной. Хорошо? Я голос смягчился. У тебя все хорошо? Это за той девочки? Думаю, да. Она в порядке? С ней ничего не случится, ответил я. Все будет в порядке. Настолько, насколько это возможно для девочки, потерявшей родителей. Хорошо. Понимаешь, она заставила меня задуматься. Мне, Мне одиноко. «Я хочу услышать твой голос. Иногда мне просто хочется поделиться с тобой своими мыслями и узнать, о чем думаешь ты. Порой я...» Мой голос дрогнул но я сопротивлялся подступавшим слезам. Сделав глубокий вдох, я продолжил. «Порой я сам вызываю у себя неприязнь, но когда я с тобой, я нравлюсь себе намного больше». Она долго молчала, затем прошептала «Сейчас приеду».